Глава 26 Старушка стояла напротив нас с обычным охотничьим ружьем, зажатым в покрытых морщинами, но все еще крепких руках. Это ружье отвлекало на себя внимание и мешало как следует рассмотреть старушку. Но, как это ни странно, угрозы я не ощущал и сумел разглядеть женщину, несмотря на ружье. И да, мы снова ошиблись. Бабулька была очень похожа на ведьму, только заметно старше, Вот браслет на правой руке у нее имелся точно такой же. Ванда сразу опознала его. Я заметил это по блеску в ее глазах. Вы кто такие? А ну вы метайтесь отсюда, ограбить меня захотели ироды. Потрясла ружьем, но направлять его в нашу сторону не стала, как и стрелять из него. Если честно, бабуля выглядела даже более удивленной, чем мы. Простите, а вы кто? задала очень важный вопрос Ванда. Вера Порехтор! Старушка подслеповато прищурила блеклые глаза. Бабу, веру в этой деревне каждая собака знает. Еще раз спрашиваю, кто вы такие. Ох, мы переглянулись. Я бессиленно сел на стул. Егор снова схватился за голову, а Ванда подняла вороненный топор. При этом у нее руки заметно дрожали. Да, непонятная и неприятная ситуация получается. Мы маги на практике здесь. Тихо начал отвечать я на поставленный вопрос. А в моем доме какую такую практику проходите? Бабка Вера окончательно опустила ружье. Ну, я немного смутился. Обстоятельства так сложились. А можно спросить, женщина, которая из дома полчаса назад ушла, она кто? Ритка, что ли? Так сестра моя родная, погостить приехала, впервые за двадцать лет. Прямо за вами на следующий день заявилась. Ее-то уже и не помнит никто. Вы из-за нее ко мне в дом залезли. Бабка Вера рассмеялась, продемонстрировав беззубый рот, и спокойно села рядом со мной на свободный стул. Я украдкой огляделся. Комната, в которой мы оказались, была чем-то вроде столовой. Посредине стоял круглый стол, за который были задвинуты несколько стульев. У стены огромный комод с посудой. И, собственно, все на этом. Больше мебели в комнате не было. — Мы лишь отчасти из-за вашей сестры к вам забрались, — уклончиво ответил Егор. — Откуда у вас этот браслет? И он указал на серебряный браслет с волками, украшающий дряхлое запястье. А! Она махнула рукой. Что-то вроде родового украшения. Мы ж из рода Клещевых вышли. Ну как из рода? Погулял один из них на стороне, но кровь-то не водится, вы маги, вам это все лучше известно. Мы дружно кивнули, но я, если честно, ничего из сказанного не понял. Вот уже из поколения в поколение передаются эти браслетики с указом. «Никогда ни при каких обстоятельствах их не снимать. То ли от хвори какой спасает, то ли от сглаза, не помню я уже. Да и никто не помнит. Но раз сказано, так и носим, и всем своим потомкам передаем. У меня еще несколько есть бесхозных, но не отдам и не продам. А то знаю я вас, магов, только ездите сюда за нашей семейной ценностью». И она грозно стукнула рукой по столу. «Так что вам надо-то? Если Ритку, то она скоро придет. А «Ежели ждать не станете то можете проваливать я даже передавать ей ничего не буду рассорились мы <соспорядок> вздохнула вера было видно что она конечно не слишком довольна нашим появлением в ее доме но и обычного общения ей было мало кроме ритки ни с кем не общалась давно а почему рассорились <соспорядок> участливо спросила ванда положила руку на руку бабульки да так дело житейское мужиков водить начала в мой дом <соспорядок> махнула она рукой А меня вдруг озарило. «А вы где были-то?» — спросил я. «Мы же обыскали каждую комнату и даже в подпол заглянули, но никого там не обнаружили». Краем глаза заметил, как Егор с Вандой подобрались. Да, быстро мы расслабились, господа сыщики. «В стайке? Коровку-мурку доила?» даила. Удивленно посмотрела на нас Вера. «Эта падла такая загуляла с кем-то. С быком, наверное, в стаде спуталась. Вот и пришла домой только час назад». Я ее паразитку такую уже идти искать хотела. Еще и теленка за собой таскала. Теленок-то большой вымахал, уже бычара добрый. Еще по весне хотела его зарезать, до рука не поднялась. Давайте я вам его покажу. и назвала. Она встала и направилась к выходу из столовой, а мы пошли за ней следом. Егор незаметно стянул со стола небольшой ножик, а Ванда поудобнее перехватила топор. Я же шел во главе нашего маленького отряда, как настоящий командир, чтобы героически принять первый удар на себя. Мы вышли из дома через другой выход. Луна снова спряталась за тучку, и на улице было очень темно. Хорошо еще, что призванный светляк летел передо мной, хоть немного освещая дорогу. Прямо за домом действительно находилась стайка, из которого доносилось недовольное мычание. Баба Вера открыла дверь и исчезла в темноте. Через несколько секунд щелкнул выключатель, и в стайке стало светло. Мы вошли следом. Как только я переступил через порог, меня почти сшибло с ног едким запахом навоза, резко ударившим в нос. Я никогда не встречался с подобными запахами, и у меня ненадолго закружилась голова. Ванда наморщила носик, а Егор только усмехнулся. Я посторонился, уступая другу дорогу, и Егор первым прошел за бабой Верой. В небольшом предбаннике никого не оказалось. В этом сравнительно небольшом помещении были свалены какие-то тележки, лопаты, грабли, ведра и другая утварь. А справа виднелся еще один проход. Вот в этот проход первыми зашли Вера и Егор. Я быстро прошел следом и буквально нос к носу столкнулся с Гаврюшей, стоявшим в своем небольшом загоне, меланхолично жуя сено из небольшого корыта. Это был очень крупный высокий бык с бочкообразным туловищем и огромными лирообразными рогами. Бык отличался веселенькой красно-пестрой расцветкой. Он смотрел на меня пустым взглядом, тщательно пережевывая свою жвачку. Ванда подошла к быку и протянула руку, чтобы его погладить, но ее вовремя остановил Дубов. Я бы не советовал вам близко к нему подходить. Ванда резко одернула руку и скептически посмотрела на быка. Это ты что там делаешь? тихо спросил я, удивленно рассматривая Егора. Дубов зачем-то напялил на себя непонятный грязный халат, она голову повязал косынку. Пока я его разглядывал, Егор сел на пол и с интересом осматривал коровье вымя. Корова была до последнего рыжего пятнышка похожа на гаврюшу, только не такая крупная. Да еще их отличало наличие этого самого вымени, которое сейчас рассматривал Егор. Мне никто не ответил. Я решил подойти поближе, но в это время корова замычала и дернула задней ногой. «Я все понял». Я поднял руки вверх и сделал шаг назад. «Егор», — шепотом позвал я друга, — «подожди, Дим, минуту», — рассеянно ответил мне Дубов. Я отвернулся от него и начал внимательно рассматривать быка. Остановив взгляд на его глазах, я задумался и на секунду отключился. Эта бесконечная пустота коровьих глаз засасывала похлеще трясины, и я начал в нее проваливаться. «Дима, ты слышишь меня?» — меня сильно тряхнули за плечо. Я потряс головой, и Егор тряхнул меня еще раз — «Дима, ответь что-нибудь!» «Да, я тебя слышу. Ты чем там занимался так долго?» Я снова потряс головой, стараясь сосредоточиться. Похоже, у меня в очередной раз произошла спонтанная активация ментальной магии. Так как разума у быка было не слишком много, то меня чуть не выбросило в пустоту, из которой я мог бы и не выбраться. Я только глубоко вздохнул и посмотрел на флегматичного быка. Гаврюша даже не понял, что кто-то пытался проникнуть в его голову. «Да ничем!» — Егор явно смутился, стаскивая с себя бабкин халат. «Так подсказал кое-что. Вымя у Морки воспалилось, и я...» «Не продолжай больше, я все понял. Ты делился своим деревенским опытом в лечении коров с бабкой Верой. Ты совсем с ума сошел?» — прошепел я. «У нас здесь непонятная бабка Ритка, которая совсем не бабка. Со своим биором мочит людей направо и налево. Какие-то непонятные лесорубы, пропавшие дети в конце концов. А ты крутишь хвосты коровам!» «Дима, успокойся». На лице Егора сыграли желваки. Он стянул с головы нелепую косынку, отвернулся и пошел к выходу. Из сарая Вера ушла первая, оставив нас разбираться наедине. Ванда тоже нигде не было видно. Я, потеряв лоб, поплелся за другом. Уже на выходе Егор повернулся и бросил что-то в меня. Рефлекторно поймав брошенную вещь, я увидел, что это тот самый серебряный браслет с волками. «Егор, ну Егор!» Я догнал Дубова, схватил его за рукав и развернул в свою сторону. «Ну, прости меня, я же придурок, ты же знаешь это!» «Да я не обиделся», — пожал плечами Егор, не глядя на меня. «Я тебе не верю». «Да как вам будет угодно». Егор, наконец, посмотрел на меня, покачал головой, и его нахмуренный лоб слегка разгладился. «Сваливать надо». Вера сказала, что не знает, когда Ритка вернется и куда ушла, но обещала ей про нас не рассказывать. Но раз надо валить, валим!» Мимо нас пронеслась Ванда и скрылась за поворотом. Мы удивленно проводили ее взглядом и почувствовали за спиной угрозу, и только потом услышали за спиной топот. Обернувшись, мы увидели разъяренного быка, вылетевшего из стайки. Гаврюша остановился, посмотрел на нас совсем недобрым взглядом, в котором уже не было той засасывающей пустоты. Наклонив голову, выставив рога, он грозно стукнул по земле передней ногой и утробно заревел. «Все-таки погладила», — задумчиво проговорил Егор. «В сторону!» — заорала Вера, увидевшая вырвавшегося быка. Услышав голос хозяйки, Гаврюша резко развернулся и понесся прочь в сторону леса, уверенно перепрыгнув через ограду. Бабка, несмотря на свои почти сто лет, неслась следом за ним, не отставая. Мы переглянулись и спокойно пошли к входу в дом. Следом за мной летел светляк, которого я так и не загасил, освещая дорогу. Посмотрев на яркую луну, Я решил, что света хватает, и погасил светляка. Сделал я это удивительно вовремя, потому что как только светляк исчез, скрипнула калитка. В который раз за эту ночь мы залегли под каким-то кустом, наблюдая за происходящим из засады. Как оказалось, Ванда не убежала, а спряталась там же. Вошедшая во двор Рита остановилась на крыльце, задумчиво глядя в нашу сторону. Наконец она покачала головой. «Оказалось...» Ведьма вошла в дом а мы поползли к забору, стараясь сильно не высовываться. Внезапно Ванда остановилась и прислушалась. «Ребята, мне кажется, что там кто-то плачет», прошептала она, указывая на дверь, ведущую в землянку, или как то место называется, которое как подвал, но только на улице. Мы подползли поближе и прислушались. «Точно. Откуда-то снизу раздавались вслипывания. Я прислушался еще внимательнее». «Их здесь трое», прошептал я. «Ну вот, дети и нашлись», — Егор потрогал здоровенный висячий замок. «Нам его не снять незаметно, а будем пытаться, ведьма заметит. Поползли в таверну, скажем, что дети здесь в погребе сидят». «Вот, значит, как эта штука называется. А потом подумаем, что это за браслет, и связан ли он хоть как-то с Беором. Ну, это если ведьма сумеет сбежать от разъяренных родителей». В этих словах было зерно истины. Мы с Вандой синхронно кивнули и продолжили прерванный путь к забору. Нам удалось незаметно выскользнуть с вражеской территории. За забором мы вскочили на ноги и бросились в таверну, надеясь встретить там державина. С каждой секундой эта ситуация нравилась мне все меньше и меньше.